Вот наши и подселили к ним авианесущего соседа. Пускай портит нервы Амерам. А здесь бы бриганти не поднять паруса. БПК взял влево, направляясь к Санта-Анне. Местный президент Франс Альбер Рене, взявший курс на социализм, вдумчиво оглядел карту Республики Сейшельских островов и ткнул пальцем в зеленую кляксу острова. Располагайтесь, дескать, товарищи советские моряки, Здесь и быть в вашей базе. Но база не база, а для ПМТО место подходящее. Примечание автора. Пункт материально-технического обслуживания. Конец примечания. Оттуда до Виктории, столицы РСО, хоть и меньше трех миль, а все равно фиг что разглядишь. Да и чем там любоваться в поселке городского типа? Нет, заулыбался Иван, все равно здорово.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 И пошла заваруха. Велики захватили аэропорт и ждут подкрепления. Еще двести черномазых солдат удачи из Мамбасы вышли на сторожевике Бонавентура. А у сейшельцев в армии всего четыреста бойцов. Плюс военно-морской флот, старый тральщик Топас. Короче, ребята, надо помочь. Кто пойдет добровольцем? Все пойдут, уверенно прогудел Баныкин. Иван пробился поближе и твердо заявил.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 Им платят золотыми рендами, и они стреляют, пока ком прикажут. На местных надежды нет. Кроме разве что полусотни корейцев из КНДР. Но они тут как бы президентская гвардия. Их задача — беречь Рене». Гулкий коридор донес старшинский бас. «Строится!» — и Игирин поспешил на палубу. К борту стерегущего как раз шортовался патрульный кораблик Топас.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 Вся «пятерка» бросилась следом, а за нею и остальные моб-группы, сбиваясь в крепкий взвод. «Стой — Стой! — затормозил Фрол. По машинам! Несколько грузовиков, облупленных Рено, приткнулись по Гаузу, дверцы настежь. Как тараканы брызнули! — хмыкнул Пахомов, втискиваясь в малогабаритную кабину. — Детям, что ли, делали? Залазь! — Живо закинув автомат за спину, Гирин перемахнул за истертый борт стального кузова. От крупного калибра точно не защитит, а вот пулю остановит или посанет рикошетом. Да и осколки задержат. Взревев, самосвал развернулся и покатил по гранку роут, выезжая на Индепенденс-Авеню. Поперек улицы лежал перевернутый автобус, начиная коптить. Под его защитой азартно перебегала команда регбистов, приседая, чтобы от души пострелять. Пахомов взял вправо, заезжая на тротуар, и Гирин различил тех, кому доставалось от спортсменов. Там горели два удлиненных Ситроена с неубранными флажками на капотах. Маленькие, юркие бойцы упорно наступали, заходя с флангов. Все было ясно и понятно. Вон корейцы, они за президента, сомнения прочь. Но Иван лишь крепче сжимал в ее АКМ, не решая сжать на спуск. «Огонь!» — крикнул Фролов, срываясь в фальцет. Игирина, будто кто расколдовал. Вскинув автомат, он выдал короткую очередь парыгбистам. Те заметались, поля в ответ. Но подъехала еще пара грузовиков с матросами, мичманами и офицерами. Пули на инсургентов обрушились косым ливнем. и стрелки, щуря и без того раскосые глаза,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 Я накрыл ее своей пятерней, а пальцами правой ухватил Ритину руку. Сосредотачиваемся, не напрягаемся. Зиночка, Дюха еще в горьком? — Ага, — вызвенела. — На газе. — Нормально. Не забудь столько. Ты не отдаешь энергию, а забираешь ее. Тимоша побледнела, серьезно кивнув. Прикрыла глаза трепещущими веками. Я почти видел, как сила гуляет по кругу.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 И перспектива просто так истратить рубля три, а то и все пять, казалась ей дикой. Но Марсела Аганда, однокурсница и кубинка, уговорила такие Ефимову. «Чика!» — радостно вопила она. «Сессию сдали?» «Сдали! Будем кутить!» «Какие деньги, чика?» «Мой амиго заплатит!» Ритмы самбо и сальса заводили и словно уводили в нездешние края. Улыбки, смех, оживленный говор.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 Прямо как на кубе. Легкий хмель бродил в ней, изгоняя привычные страхи. Днем, когда светло, Али не испытывала той тревожной робости, что сковывала ее в темноте. Казалось бы, ночные опасности должны пугать и на свету. Но именно зловещий мрак вызывал тошную неуверенность, легко переходившую в панику. — Может, все дело в неразличимости? — задумалась Ефимова, воспоткнувшись.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 Басиста промурлыкал грузный, округлый молодчик, распуская большой губастый рот. Подружимся по ходу дела, Гнусава внес контрпредложение длинный и худой, с узким лицом и фантастическим хрящеватым носом. На улице знакомиться неприлично, мерзко хихикнул маленький и невзрачный. Слыша гулки и заполошный стук сердца, девушка попыталась обойти троицу, но парни были настроены решительно. Пойдешь с нами!